Глава 2 На следующий день Наташа поняла, почему все торжественные встречи устраивают часа в 3-4 дня, а не в первой половине. Это время нужно, чтобы дамы собрались», Сначала девочка даже не поняла, зачем ее подняли в восемь утра, потом не поняла, почему именно сейчас нужно начинать готовиться их вроде как к четырем ждут. дарк в даже не появился. Альда что-то разглядывала на потолке с трудом пряча улыбку. при этом она позволяла служанкам вертеть себя и что-то там мерить. Тоже непонятно зачем все наряды им собирала госпожа клоье лично. кстати оба плате уже были разложены и сейчас подвергались пристальному изучению уже других служанок. При этом они активно что-то обсуждали про украшения, которые подойдут к нарядам, что-то там о подходящих прическах. Сначала Наташа была в прострации, потом в панике. Попыталась что-то высказать, но наткнулась на общие осуждающие взгляды, заткнулась и обреченно опустилась в кресло, позволив служанкам изучить свои волосы. При этом девушки постоянно причитали о слишком короткой стрижке, которую сейчас трудно привести в порядок, и соорудить то, что достойно личной гости императора. Альда хлопнула рукой по лбу, вырвалась из рук служанок и умчалась из комнаты, ничего не говоря. Вернулась она довольно быстро, неся в руке белокурый парик, в котором Наташа изображала Филону. Не очень аккуратно нахлобучила его на голову подруги, и отскочила, прежде чем та успела среагировать. Изучающая оглядела Наташу с головы до ног и восхищенно всплеснула руками. «То, что надо! Жаль ты, ненатуральная блондинка, ты великолепна!» «Откуда он у тебя?» — изумилась Наташа. «Прихватила, на всякий случай, как видишь, пригодился». Наташа зарычала, хотела уже отбросить парик, но тут налетели служанки и быстро устроили его как надо. Восхищенно заохали!» Сообразив, что спорить бесполезно, девочка махнула рукой и прикрыла глаза. «Делайте, что хотите». Ну, служанки и делали. Сначала их заставили вымыться, потом мазали каким-то кремом, потом другим, потом что-то, что должно смягчить кожу, потом чем-то, что должно сделать кожу более жёсткой, потом натирали чем-то волосы, потом ещё, ещё, ещё! Ближе к обеду Наташа готова была убивать. Кажется, почтенная дама, руководившая всеми служанками в посольстве, сообразила, что скоро будут жертвы. Потому быстренько свернула все приготовления и сообщила, что пора обедать. А поскольку не собранными тут Наташа едва не зарычала, выходить в люди, благовоспитанные леди, непозволительно, то обед принесут сюда. К счастью, служанки, как только принесли обед, покинули комнату. Вот только обедом назвать то, что принесли. Скорее, это лёгкие закуски на подносах. «Что это?» — очень тихо поинтересовалась Наташа. э <стучит> э <sl Beh Lehr> что это?» «Вот сейчас, что это было?» «Подготовка к императорскому балу». «Балу?» «Ну да, мы приглашены на императорский бал. Это высшая честь, которую могут заслужить леди в империи, тем более нашего с тобой возраста, тем более если бал организован в честь одной из них». «Бал!» — проговорила Наташа, словно пробуя это слово на вкус. Потом заговорила очень медленно, старательно подбирая слова. «Когда я училась в младшей школе, мы с подругами часто обсуждали, как это великолепно будет, если нас пригласят на королевский бал, как это...» «Романтично, танцы, доблестные кавалеры... Господи, прошу прости меня, глупую, за те детские мечты! Я поняла, это мне урок от тебя!» «Если ты обращаешься к своему богу, то не уверена, что он отсюда услышит», — ехидно заметила Альда. «И не понимаю, что тебе не нравится... Альда, я дома терпеть вот этого всего не могла!» Я потому и стриглась так коротко, чтобы меньше проблем с волосами было, и брюки носила как раз по причине, что быстро можно надеть и отправиться куда угодно. «И в гости?» — удивилась Альда. «К кому?» «К своим подругам и друзьям?» «Так они также наряжались». «Эх, ты бы видела, во что я наряжалась на дискотеку, впрочем...» «Поберегу твою нежную психику. Как-нибудь нарисую и перед сном покажу тебе картинку». «Я тебя тоже люблю, подруга» улыбнулась Альда. Ох, недолго длился отдых. После обеда все началось по-новой, но, похоже, Альда что-то сказала старшей из служанок, и те стали действовать несколько... спокойней, наверное. Без всех этих лихорадочных измерений и подборов украшений парик же не просто надели, но и прикрепили его к волосам чем-то похожими на заколки-невидимки. Потом вплели в волосы жемчужные нити, Сами жемчужины оказались какими-то странными голубоватого цвета, и, что удивительно, на светлых волосах парика смотрелись очень гармонично, словно капли застывшей воды на снегу, и вполне в тон светло-лиловому платью из какого-то жутко дорогого материала, напоминающего шелк. Сама Наташа это платье в готовом виде увидела только сейчас. «Госпожа Кланье...» Клятвенно заверила, что к императорскому балу сошьёт нечто такое, что все императорские клуши обзавидуются. Самой Наташи в тот момент было совсем не до нарядов. Она как раз обдумывала, с чего начать расследование убийств девушек. Согласно, покивала, даже не очень прислушиваясь к тому, что говорит ее приемная мама. А потом благополучно обо всем забыла. Потом уже Альда сообщила, что в одном из сундуков она везет бальное платье для нее от госпожи Кланье. «Оно потрясающее!» — заявила тогда Альда. «А госпожа Кланье еще и для меня сшила, представляешь? Сказала, что не потерпит, чтобы на представителей маригата смотрели свысока». «Как успела!» — удивилась тогда Наташа, прекрасно зная, сколько времени занимает пошив такого рода нарядов. «Не знаю» но она сказала, что что-то там от тебя услышала про поточное производство и, в общем, наняла еще дополнительно людей, успела». Удивившись, что случайно оброненная фраза про конвейер «чем-то там помогла госпоже клонье в доме моды», Наташа снова благополучно забыла об этом платье. При разборе сундуков его тоже не увидела, оно оказалось тщательно завернутым и упакованным. При этом служанки узнав, что это, немедленно подхватили тюк и унесли, клятвенно заверив, что к дню бала приведут все в порядок. Сейчас Наташа стояла у большого, в рост взрослого человека зеркала и разглядывала себя и не узнавала. И пока никак не могла определить, нравится ей этот человек в зеркале или нет. Точнее не так, она была в восторге, в полном, платье шикарное. Госпожа Кланье каким-то образом сумела органично соединить местную моду и те наброски платьев родного мира, которые Наташа рисовала для мамы. Так что наряд действительно привлекал внимание. И вроде бы в нем ничего такого особого не было, но отдельные необычные для местных элементы дизайна притягивали взгляд. Выделяли из общего уже привычного фона. И главное, никаких корсетов, которых в ужасе ожидала Наташа. А с предоставленными украшениями... Наташа слегка коснулась подвески с аквамаринами на груди. «Слушай, Альда, а драгоценности откуда?» «Господин посол расщедрился. Кажется, председатель ему посоветовал что-то там прикупить для тебя, сообщив о отсвете твоего наряда». «М-да», — совсем озадачилась девочка. «Украшения — дело государственной важности, что аж посла задачивают «Напрасно ты смеешься. Две представительницы аристократии Маригатской республики не могут предстать перед имперским обществом нищими оборванками. После бала можешь наряжаться во что душа пожелает, но тогда уже все будут знать, что это не от бедности, а стиль твой такой». Альда вышла вперед и тоже встала рядом. У нее платье было темно-голубым, причем стиль хоть и отличался от фасона платья Наташи, но сразу было видно, что модельер создал их как нечто единое поскольку они великолепно гармонировали друг с другом. А вместе они вообще создавали сногсшибательное впечатление. Это Наташа могла оценить по реакции служанок вокруг. Судя по всему, наряжать дамы с посольства — их прямая обязанность. А дамы здесь далеко не бедные. Потому наряды служанки наверняка повидали за свою жизнь самые разнообразные. Но и они застыли, открыв рты, разглядывая двух девушек. Сама Альда из украшений предпочла черные агаты на платье и диадему с изумрудами. Наташа подошла к Альде поближе, взяла ее под руку и глянула в зеркало. Моргнула. «Нет, мама точно гений. Вот как она так сумела сделать? Похоже, Альда тоже удивлена». «Мы с тобой вроде бы и похожи, но такие разные», — проговорила она. «Точно! Я все никак сравнения не могла подобрать». «Мы с тобой как день, — Наташа коснулась светлых волос парика, — и ночь, — она коснулась темных волос подруги, — словно сестры. Будь мы у меня на родине, я бы сказала, как солнце и луна, но здесь это не поймут за отсутствием луны. Слушай, а когда нам выходить?» Альда моргнула. «Вот умеешь ты всю атмосферу испортить. Такие красивые слова говорила день и ночь, эти твои солнце с луной, а потом раз выходить собралась». «Приземлённый ты человек, госпожа призванная». «Ещё какая!» — отозвалась Наташа, делая вид, что собирается стукнуть Альду по голове. но неужели у тебя ничего не ёкнуло, когда ты увидела себя в зеркале?» Наташа честно задумалась. «Ёкнула», — признала она. А потом я вспомнила, сколько времени потребовалось, чтобы навести всю эту красоту, и поняла, что ещё раз в нечто подобное меня нарядят только через мой труп. Ну или когда я забуду о пережитом с утра ужасе. «Лет через двадцать». Альда только головой печально покачала. «Наташ, ну будь немного женственней». «Хорошо, но только по понедельникам». «Почему только по понедельникам?» «Опишла Альда». «Потому что море солёное». Альда, сообразив, что подруга находится в не слишком благодушном расположении духа, перевела разговор. «Нам отъезжать через час». «Так долго добираться до императорского дворца?» «Нет, долго ждать начала бала». Нам нужно будет представиться определенным людям до его начала. Чиновникам? Чиновникам? Кто их туда пустит? Нет, конечно. Скажем так, негласным лидером двора. а, -а, -а самым зубастым паукам в той банке. Ха, ну можно и так сказать. Это тоже этикет? Что-то вроде негласного правила. Мне отец рассказывал, когда я собиралась сюда с тобой. Он о многих таких правилах говорил. «Странно, что господин Арилий нам этого не сказал». «А смысл?» — пожала плечами Наташа, позволяя служанкам поправить и так идеальную складку на платье. «Чтобы изменило это знание. Скорее всего, вкореть предупредит». «Это было бы важно, если бы мы с тобой собирались вливаться в имперское общество, а так... Я для них интересная зверушка, они для меня разряженные манекены. Вот пусть так и остается». «Дарк Вром?» Когда увидел Альду с Наташей, чуть из кресла не выпал от удивления. «Важно!» — покивал головой, изображая восхищение. «Вот можешь, когда захочешь», — одобрительно проговорил он, оглядывая Наташу. «Ты тоже сможешь», — буркнула она. «Полчаса ванны, полтора натираней, два часа на прическу, еще час примерка и одевание Хочешь попробовать?» «Не-не-не», — поспешно и с некоторым ужасом проговорил он. «Мне полчаса хватило на все». У ворот оказалась открытая и, главное, просторная карета. Но оно и понятно. После путешествия на Маленькой все усилия служанок пойдут на смарку. Дарк вскочил на коня, а к ним уселся Арилей. «Пока едем, кратко расскажу о самом Бале то, что вам нужно знать. Сегодня, в полдень, был гонец от барона Ларана. Он сообщает, что император хочет приветствовать вас, госпожа Наташа, по этикету вашего мира». Наташа многообещающе покосилась на Альду. Та подняла руки. «Что?» «Знание имперского этикета всегда пригодится. Я ей на корабле пыталась привить имперские манеры», пояснила она для посла. Тот понятливо улыбнулся. «Да, имперский этикет слегка сложноват, если не познаешь его с рождения в семье. Но сейчас еще ничего, а вот лет двести назад...» «Так, ладно, когда мы приедем, нас встретит барон» и кратко объяснит, что нужно будет делать. Я так понимаю, он хочет не совсем полностью этикет вашего мира использовать, но это он уже лично объяснит. Что еще? Перед балом гости собираются в специально отведенном месте, и первыми туда приезжают, как правило, самые влиятельные люди империи. Существует даже негласный график прибытия гостей. Самые важные люди прибывают за час до начала, менее важные — непосредственно на балл. А мы, когда должны прибыть согласно этому негласному правилу? А вы виновница бала, так что мы приедем за час до начала. А император? Император обычно прибывает на сам бал, но вы его личная гостья, так что он прибудет одновременно с вами. Такое редко бывает. Что вам в этой ситуации делать, объяснит барон Лоран. А если возникнут какие-либо проблемы или непонятная для вас ситуация, а никого из знакомых рядом не окажется, я, согласно этикету, не смогу быть с вами в начале, левой рукой дотроньтесь до мочки уха, вам придут на помощь». «Продуманная, однако, система», — не могла не восхититься Наташа. «Хотя оно понятно. Империя. Влиятельная, могущественная, постоянно принимающая самых разных гостей». Неудивительно, что такие моменты отработаны до мелочей. Наташа полагала, что, как и на ее родине, кареты подъедут сразу к крыльцу, но нет. Она проехала в парк перед дворцом и остановилась недалеко от нескольких беседок, окруженных цветочными клумбами. но понятно, климат России малость отличался от климата Орвийской империи. Ожидать начала бала в парке в России в декабре в бальных платьях – то еще удовольствие. Первым вышел Арилий Азарон и подал руку сначала Наташе, потом Альде. Рядом немедленно оказался Дарк Вром, огляделся. Наташа тоже осмотрелась, заметила, что все в беседках смотрят в их сторону. Откуда-то из-за цветника вынырнул барон Лоран и слегка поклонился. «Госпожа Наташа, госпожа Альда, следуйте за мной». Барон провел их через лабиринт из живой изгороди в какую-то отдельную беседку, внутри которой стояли несколько мягких кресел вокруг небольшого круглого столика. Дождавшись, когда девушки сядут, он сел напротив. «Император скоро будет. Сейчас он просто поздоровается с вами, отвечать не нужно. Просто поклонитесь и все. Он вынужден будет еще с остальными гостями здороваться. Если начнет с каждым общаться, времени до бала не хватит, так что пока формальность все важное начнется на балу». Барон достаточно коротко и внятно стал объяснять, что требуется от каждой из них. Даже про в Рома не забыл, указав, где он должен стоять при представлении и что говорить в том или ином случае. «Госпожа Наташа, вы, главное, не волнуйтесь», — заметил барон состояние девочки. «Вам, как призванный, простят почти все. Ну, разве что, кроме покушения на его императорское величество». «Спасибо, барон, я это учту». Барон чуть улыбнулся. «Я понимаю, почему вам не нравится это прозвище, но не стоит так явно это показывать, если не хотите, чтобы на этом сыграли против вас. Примите этот добрый совет». Теперь уже улыбнулась Наташа. «Барон, неужели вы в самом деле полагаете, что меня настолько раздражает это прозвище?» Подбешивает немного, но не само прозвище, а когда люди, имеющие возможность узнать мое имя, продолжают использовать эту кличку. «Наверное, полагают, что это мне должно польстить. Посторонние люди в этом плане мне совершенно безразличны. Ого, простите, не подумал. С такой точки зрения это выглядит действительно несколько раздражающе. Так, вроде все объяснил, сейчас я ухожу, нужно сделать некоторые распоряжения. В частности, чтобы к вам до прихода императора никто не лез. Вы ждете минут пять-десять и идете следом. Выбирайте любое место в саду или беседку, поздоровайтесь там со всеми и ждите». «А общаться можно?» «Можно, не бойтесь, все разом к вам не полезут». «Тут так не принято». Барон снова улыбнулся и вышел. Девочка проводила его задумчивым взглядом. «Опасный человек. Очень». «Что?» — удивилась Альда. «С чего такие выводы? Сама говорила, он даже красивый». «Это мешает ему быть опасным?» «Просто я не понимаю, с чего такой вывод». «Все просто». Он первый человек в этом мире, которого я при первой встрече оценила неверно. Альда помолчала. Подумала. Это все? Думаешь, мало? Альда, люди не любят выглядеть дураками или этакими прекраснодушными повесами. Люди скорее хотят преувеличивать свою значимость. Тем более при дворе, где порой казаться важнее, чем быть. Или если кто-то пытается изобразить из себя этакого простодушного болвана, это... Всегда настораживает. Но он же объяснил. Вот именно. И пока он не объяснил, я даже на миг не усомнилась в его маске. А это значит очень большой опыт в притворстве. Он уже настолько привык изображать из себя не очень умного по весу, по случаю получившего высокое положение при императоре, что это стало чуть ли не второй его натурой. Говорю тебе, основываясь на своем опыте изображения Филоны, Когда пытаешься играть нечто тебе противоположное, это очень тяжело. Когда я избавилась от Филоны, то испытала настоящее облегчение. Наконец-то я снова стану сама собой. Ты не представляешь, каких усилий мне стоило строить из себя дурочку, ничем кроме нарядов, не интересующуюся». Дарк вром, ром кивнул, когда Альда перевела на него растерянный взгляд. В основном он предпочитал молчать и не влезать со своим мнением но тут решил помочь». «Всё так. Тут империя, привыкай. Тем более не стоит верить людям при дворе. Госпожа права, Альда, и нам пора выходить. Дамы, нам стоит держаться вместе». Втроём они вышли к тропинке, ведущей к беседкам на цветочной поляне. Наташа огляделась, присмотрелась, заметив что-то бродящее между гостями. «Ого! Павлины, надо же!» «Павлины?» Альда обернулась а это дорхи. Их многие из знати держат в домах из-за красоты». «Дорхи?» «А выглядят точь-в-точь, точь как павлины. Они раскрывают свой хвост наподобие веера?» «Точно, и хвосты у них очень красивые, да и сами дорхи бесподобны». «Ага, а клюв им лучше держать связанным, не дай боже споют». Альда хихикнула. «Точно, скрежет металла по стеклу музыкальней». «Павлины» кивнула Наташа. «Пусть так». Альда вдруг тихонько засмеялась. «Им, по крайней мере, не нужно несколько часов собираться, чтобы быть красивыми, так что завидуй». наташ надулась. «Между прочим, если уж на то пошло, то именно самцы у этих птиц, самые нарядные и шикарные самки, выглядят так себе. Блекла, по сравнению с самцами». «Да ладно». Наташа с Альдой так увлеклись обсуждением павлинов или дорхов, что не заметили, как остановились около одной группы девушек, которые с интересом стали прислушиваться к их беседе. Но тут одна из девушек не выдержала. При этом Альда заметила, что вторая девушка чуть нахмурилась и сделала крохотный шажок в сторону, словно говоря, «Я к этой дуре не имею никакого отношения». Причем слово «дура» было очень красноречиво написано на ее лице. Правда, это продлилось мгновение, и вот она снова улыбалась. Наташа, кажется, этого не заметила. «Простите?» «О, прошу прощения!» Девушка улыбнулась. «Где мои манеры?» виконтесса Ариберра антелия Мои подруги!» Наташа чуть вскинулась, ожидая, что представят и оставшихся трех девушек, но виконтесса замолчала. Остальные тоже молчали. А задаченная девочка покосилась на Альду, вспоминая ее уроки по этикету. «Похоже, тех троих только что исключили из разговора и сделать это могла только дама, занимающая очень высокое положение. Хм, Наталья Астахова, призванная. «Я так и поняла», — снова улыбнулась девушка, «если вы не знаете таких очевидных вещей. Мужчины будут наряжаться? Блистают только дамы Э-э-э, Наташа никак не могла понять, зачем весь этот разговор по теме, которую она никогда не любила, о нарядах? Не стоит так обобщать, все-таки. К тому же вы не совсем справедливы. У вас на родине полагают иначе? У меня на родине есть специальные люди-ученые, которые занимаются изучением разных животных. Почитать их исследования бывает интересно. Так вот, самцам птиц как раз и бывает важно привлечь внимание самок, что они и делают своим опереньем Чем оно наряднее и пышнее, тем больше шансов. Что касается людей... «Никто просто так тоже не блистает. У всего есть цель». Лицо виконтессы вытянулось. «Я правильно поняла. Вы сейчас сравнили глупых птиц и людей?» «Сравнила? Нет, конечно. Но поведенческие реакции у всех животных, а люди...» «Наташа...» — зашипела сквозь зубы за спиной у нее Альда. «То есть сравнили?» «Ммм...» Кажется, Наташа сообразила, что излишне увлеклась. — Прошу прощения, просто э, увлеклась. — Полагаю, это вам простительно, — едко улыбнулась виконтесса Если у вас на родине люди не отличаются от животных, то отсутствие манер понять можно. Альда быстро переводила взгляды с лица подруги на виконтессу и подруг виконтессы Хотя какие тут подруги? — Скорее свита, причем состоящая из зависимых девушек. Но даже так те выглядели малость хмурыми. Наташа, может, и увлеклась объяснением, но точно не имела в виду ничего плохого, чтобы нарваться на такое вот прямое оскорбление на пустом месте. Неприятно слушать. У виконтессы была куча способов прервать разговор, ставший для нее в тягость, либо поменять тему. Она выбрала так. Наташа молчала, о чем-то размышляя. «Гордыня!» «Наконец, — проговорила она, — виконтесса мы обязательно с вами обсудим отличие поведения людей и павлинов в зависимости от роскоши оперения, но позже. К сожалению, сейчас не могу уделить вам время». Она резко развернулась и зашагала по дороге, перестав обращать внимание на виконтессу и ее спутницы. Сама виконтесса буквально побелела, хотя непонятно от чего. Ярости или растерянности? «Видно, не привыкла, что ею настолько явно пренебрегают. А она только-только настроилась еще повеселиться», — это Альда заметила. В этом плане решение подруги она одобрила целиком и полностью. Спор в данном случае мог обернуться только еще большим позором. «Верно, барон предупреждал. Тягаться с местными ядовитыми гадинами в плевках яда — занятие бесперспективное, в силу большего опыта последних» и Наташа сделала единственное, что у нее получалось лучше всего. Ошарашила окружающих. Фигурально выражаясь любимыми ее словами, перевернула доску. Не бежала от разговора, просто отложила его. Альда заторопилась следом за плавающей гневом подругой. Та же слегка замедлилась, позволив себе догнать. Альда заметила, что Наташа чуть прикрыла глаза и что-то бормочет под нос. «Наверное, мои мысли по орнитологии были не к месту», — наконец, спокойно заметила Наташа. «Почему?» «Орнитологии. Наука моего мира, которая изучает птиц». «А зачем их изучать?» — удивилась Альда. Наташа хмыкнула. Судя по всему, хорошее настроение к ней медленно возвращалось. «Понятия не имею. Но если ученые мужи их изучают, значит, это зачем-то нужно. Между прочим, неплохие деньги из бюджета получают на свои исследования». А вот я что-то расслабилась. Мне ведь показалось, что она искренне заинтересовалась моим мнением. Дура. А откуда ты знаешь об этих исследованиях ваших ученых? О, какой только фигни не начитаешься в интернете, пока готовишь доклад по биологии в школе. Я тебе потом объясню, что такое интернет. Жаль, с нами нет посла Арилия, он бы тут пригодился. Альда мысленно согласилась. Господин Арилий... Легко смог бы разрешить ситуацию. Или вообще не дал бы ей возникнуть. «Могла бы попросить помощи», — не очень уверенно отозвалась Альда. «Ухо коснуться надо, да?» «Не знаю, кто там придёт на помощь», — пожала плечами Наташа. «Но я их не знаю. И не знаю о возможной цене, которую придётся заплатить за помощь. И я вовсе не о деньгах. Сами справились». Дарк в ром одобрительно кивнул. «И правильно». В империи не стоит принимать помощь, если можешь справиться сама. Дело тут, конечно, не в цене, просто за нами наблюдают и оценивают. Сами справились, один вывод про нас, обратились за помощью, совсем другой. Соответственно, и отношение поменяется, а посол не может появиться раньше императора. Я и говорю про цену не в деньгах, а так, этикет все портит. Точно, согласилась Альда. «Зачем ты вообще заговорила про этих Дархов и их поведение?» Наташа на миг задумалась. «Растерялась, наверное», — честно призналась она. «Задали вопрос, я машинально стала отвечать. Дурная привычка». «Точно, теперь согласился и Дарк. Отвыкай, тем более в Империи». Наташа помрачнела. «Я сейчас себя такой дурой чувствую, вспоминая, что маленькой хотела быть принцессой». «Быть маленькой принцессой здорово». Глубокомысленно согласилась Альда. «Одна беда. Принцесса очень быстро становится взрослой, и сказка заканчивается». «Я не понимаю смысл вот этого нашего дефилирования тут», скрывая раздражение, заявила Наташа, заметив, что они тут как модели на подиуме. Идут по тропинкам, а все из беседок на них смотрят, оценивают наряды, походку, поведение, делают какие-то свои выводы. «Ты недалека от истины», поежилась Альда. «Жуть». «Скорее бы император пришел. О, а вот и он». Девочка поспешно склонилась в реверансе. Наташа резко обернулась, лихорадочно вспоминая весь вылетевший из головы этикет, который вдалбливала ей на корабле Альда. Потом вспоминала слова барона о приветствии в соответствии с ее родным миром и несколько неуклюже склонила голову, шагнула навстречу подходившему по тропинке мужчине в окружении небольшой свиты. За спиной у него, кстати, находился и барон, Лоран Раскин. Он ободряюще улыбнулся и скрылся за спиной повелителя. Как ни странно, но это помогло Наташе взять себя в руки. Уже более уверенно она сделала еще один шаг навстречу, протягивая руку. Вживую император производил более сильное впечатление, чем по связи. Сейчас ощущение власти буквально заставляло склонить голову. Наташа с трудом держалась, чтобы, по примеру Альды, не присесть в реверансе. Сразу и этикет вспомнился. Почему-то ей показалось, что император ее проверяет. И если она сдастся, то... Непонятно, что будет тогда, но ясно, что к ней потеряют любое уважение. «Интересный способ приветствовать у вас на родине, госпожа Наташа», усмехнулся император, не делая даже попытки движения в ее сторону. Барон Лоран говорил, что когда протягивают руку для рукопожатия, то показывают, что не держат оружие и что пришли с миром. Ответное пожатие показывает, что гостя принимают и тоже не таят зла. Но дамы всегда подают руку первыми. Это привилегия и проклятие, кивнул каким-то своим мыслям император. Ты ведь говорила, что если протянешь руку для рукопожатия, а не для поцелуя, то это будет оскорбление мне. Я правильно понял? Нет, ваше величество. Точнее, я... Не совсем верно объяснила барону. Первым протягивает руку старший по положению, показывая, что принимает гостя. Если же женщина протянет руку для рукопожатия, то раз она всегда подает ее первой, сделает заявку на равное положение с тем, с кем здоровается. Так протянуть руку я могу другу, мужчине, с которым вместе работаю, например, но никогда начальнику. И чем выше он положение занимает, тем менее такое допустимо. «Интересно». «Мы потом с тобой обсудим нормы поведения в твоем родном мире». «Имперский этикет, откровенно говоря, давно пора упростить». Император, наконец, шагнул к ней и склонился к руке, изобразив осторожный поцелуй и выпрямился, с насмешкой поглядев куда-то в сторону одной из беседок. Чуть наклонился, чтобы его голова как раз оказалась вровень с головой Наташи и прошептал так, чтобы слышала только она». «Готов спорить, что сейчас почти все приглашенные девушки согласны променять последние золотые, лишь бы оказаться на твоем месте, ибо император ни перед кем и никогда не склоняет голову даже из вежливости, и уж тем более никому не целует рук. А пока наслаждайтесь отдыхом, госпожа призванная». И император, не скрывая усмешки, зашагал дальше, оставив растерянную девочку хлопать глазами. «Что? Что он сказал?» запрыгала от нетерпения Альда вокруг подруги. Наташа наградила её сердитым взглядом. «Что? Что?» «Сказал, что вляпались мы. Точнее, я». «В смысле?» «В том смысле, что половина?» «Хотя нет. Все девушки, что видели нашу встречу с императором, теперь мечтают вырвать мне волосы». «О, ха! Не переживай, у тебя парик!» хохотнула Альда. «Ты не представляешь, какой величины камень сняла с моей души. Что нам вообще делать?» «В беседку или гуляем на всеобщем обозрении?» «Чувствую себя обезьяной в зоопарке». «Если идём в беседку, присоединяемся к какой-то компании. Уверена, что сможешь говорить?» «Я домой хочу», — убито заявила Наташа Дарку. «Я, конечно, понимала, что императорский бал тот ещё праздник, но даже не догадывалась до какой степени». «Наташ, вспомни, что говорил Лоран Раскин. Тебе простят всё» кроме убийства императора», хмыкнул Дарк. «Предлагаешь убить всех гостей?» оживилась Наташа. «Только без фанатизма». Наташа рассмеялась. Вопреки ее опасениям, время до официального начала бала прошло без эксцессов. Честно говоря, она так и не поняла, зачем эта прелюдия вообще нужна. Судя по тем разговорам, которые ей поневоле пришлось услышать, предстоящий бал довольно активно обсуждался с упоминанием массы имен, о девочки ничего не говорили. Кто-то там провинился, кто-то отличился, кто-то что-то не так сделал. Когда их группа подходила к очередной беседке, разговоры смолкали. Их дежурно спрашивали о дороге в империю и здоровье. Они дежурно отвечали, после чего шли дальше. Судя по одобрительным взглядам некоторых старых матрон, это было самым правильным поведением с их стороны. Они успели пройтись по всему саду, поздороваться со всеми встречными и обменяться с ними дежурными фразами. Как говорится, себя показали, на других посмотрели. Вынырнувший из-за какого-то декоративного деревца, барон ларан Раскин подтвердил ее мнение. «Вы молодцы», — кивнул он, — «все правильно сделали». Наташа неодобрительно промолчала. По ее мнению, барон мог бы им и подсказать, что делать. Сам барон, судя по всему, это неодобрение уловил и задорно усмехнулся, вернувшись в образ этакого весельчака-мажора. «Очередная проверка? Да задолбала все!» Барон заулыбался еще лучезарнее. «Бесит, когда кто-то так легко читает настроение. Чувствуешь себя словно под рентгеном. Опасный этот барон, типа очень опасный». Барон, судя по всему, это тоже считал и улыбаться перестал, покосился на Наташу. «Не переживайте, госпожа Наташа». «Считайте это моим доверием к вашему уму». «Если бы я подсказал, то придворные сразу бы поняли это. Поверьте, они такие тонкости уловят в миг А так вы в их глазах заработали маленькие плюсики. Они вам пригодятся. А сейчас идемте, скоро начнется бал. Поскольку он организован в вашу честь, то вам надлежит быть рядом с императором. Ваши сопровождающие будут недалеко, не переживайте о них». Сальдой Наташа чувствовала себя увереннее но также понимала, что тут ничего поделать нельзя. Потому только вздохнула, беспомощно покосилась на подругу с телохранителем и зашагала следом за бароном, краем глаза заметив, как к ее друзьям подошел какой-то человек в парадной форме и пригласил их за собой. Барон провел ее какой-то неприметной тропинкой к небольшой двери в стене дворца, скрытой за плющом. Они прошли по коридору и вдруг оказались в просторном зале, где уже стоял император и общался с какой-то женщиной. Судя по короне, на ее голове императрица. Недалеко от них о чем-то оживленно спорили трое детей, старшему из которых было лет двенадцать, младшей девочке лет десять. Средний брат стоял между ними, похоже, пытаясь предотвратить драку. Император иногда поглядывал в их сторону и чему-то улыбался. Кажется, ссора детей его скорее забавляла, чем волновала. Точнее, не сама ссора, а ее причина. На звук шагов он повернулся и кивнул, приглашая Наташу подойти. Барон поклонился, слегка попятился и, развернувшись, исчез. Судя по всему, все это обговаривалось им и императором заранее. Тут, похоже, вообще никого, кроме императорской семьи, не было. Императрица смотрела с интересом и улыбкой. Дети, перестав спорить, дружно повернули голову в сторону гостей. «Наташа?» Император кивнул. «Пока мы одни, позволь без политесов. Я специально попросил барона пригласить тебя сейчас. Хочу поговорить не как императора, а как муж и отец». Император кивнул жене и с улыбкой глянул на детей. «Награда наградой, но хотел поблагодарить тебя просто как человек». Император помолчал. «Жалко жардесса. Ты тогда была совершенно права. Не годился он для такого поручения. Слишком прямолинеен «Ты же, когда нашла убийцу, помогла раскрыть очень серьезный заговор, и он был подготовлен намного лучше, чем 18 лет назад. Ты спасла не только меня, но и мою семью». Наташа заметила, как при этих словах старший мальчик нахмурился и сердито глянул на отца. Сестра пихнула его локтем, а средний как-то печально вздохнул и снова втиснулся между старшим братом и младшей сестрой. «Кажется, причина ссоры брата с сестрой именно она» император снова улыбнулся. «Позволь представить тебе мою семью». «Моя жена Эриана», женщина чуть склонила голову. Наташа поклонилась намного глубже, вызвав одобрительную улыбку императрицы. Формально, раз все без чинов, она не обязана была так кланяться, как объясняла ей правила Альда. Но шея у нее не обломится, а окружающим приятно. «Мой наследник Арест». Старший мальчик надулся, но четко следуя этикету, кивнул, никак не выразив недовольства. Наташа поклонилась и ему. Второй сын Дориан, самый рассудительный из них. В ответ на реплику отца Арест надулся еще сильнее, а второй мальчишка никак не выразил своего отношения к похвале. Вежливо шагнул вперед, поклонился, отступил, замер. И самая младшая и единственная дочь Леора. «Твоя страстная поклонница!» — неожиданно хмыкнул император. «Что?» — растерялась Наташа и тут же заметила восхищенный взгляд девочки, направленный на нее. «Ты доказала, что девочки тоже что-то стоит», стоят тихонько просветила императрица Наташу. «Теперь у них с Арестом вечный спор на тему того, что девочки могут не только вышивать». О -о -о". больше ничего не успела сказать. Леора, хоть и с соблюдением этикета, но с максимально дозволенной им скоростью приблизилась и присела в реверансе. «Госпожа Наташа, а правда, что у вас на родине девочки могут чем угодно заниматься?» — выпалила вопрос принцесса и замерла в ожидании ответа. э э Наташа покосилась на императора, на императрицу, но те не спешили на помощь, только улыбались. «В пределах здравого смысла», — осторожно ответила девочка. «Это как?» — растерялась Леора. «Ну...» «Конечно, чисто теоретически у нас девочки могут заняться любым делом, ограничений нет. Вот только много ли будет пользы, если кто-то захочет пойти, допустим, в грузчики?» «Грузчикам не интересно махнула рукой Леора. «Я про другое. Могут ли у вас заниматься наукой или иметь свой магазин?» «И даже завод?» «Э-э, мануфактуру?» «Ух ты!» Леора оборвал император энтузиазм дочери. «Всему своё время». «Полагаю, у тебя ещё будет возможность задать вопросы нашей гости». Девочка недовольно нахмурилась, потом победно глянула на старшего брата и отошла. «Это правда?» – поинтересовалась императрица. «По поводу того, что у вас женщины могут владеть мануфактурным производством?» Наташ пожала плечами. «Бывает такое. Не скажу, что часто, к этому всё-таки особый склад характера нужен, а тогда и владеют, и управляют, что не одно и то же». «Как это?» «Ну, одно дело, если, допустим, завод достался по наследству. Муж умер, например. Технически предприятием будет владеть жена, как наследница, а практически всем заправляют управляющие, а она получает свою долю. Другое, если женщина не владеет мануфактурой, а работает на ней управляющей, то есть непосредственно руководит ею». Император покачал головой. Видно, что тема его не очень заинтересовала. Он постоянно поглядывал на часы в углу зала. Вот он кивнул. «Пора, госпожа Наташа. Сейчас откроются вон те двери, и мы войдем в зал, где ожидают гости. Порядок такой. Я иду с женой, а ты с другой стороны от меня, как почетный гость. Рядом с тобой идет Арест, мой наследник. За нами Дориан и Леора. Ничего сложного». Наташа нервно кивнула. Дождалась, когда император возьмет под руку жену, и пристроилась с другого бока от него. Рядом встал Арест. «Ты ведь соврала?» Скосив взгляд, прошептал он. Врать нехорошо. Таким же шепотом отозвалась Наташа, с трудом удерживаясь от смеха. Папа учил меня не врать. В этот момент двери перед ними распахнулись. «Его Величество, император арвийской империи Юлиус Первый, императрица Эриана, гостья империи, призванная Наташа Астахова». силён мужик, все на одном дыхании. Император тем временем сделал первый шаг вместе с женой. Наташа чуть замешкалась, поймала на себе насмешливый взгляд принца, явно ожидавшего ее. Ну да, снова вспомнились разговоры с Альдой. Кого объявили, тот и выходит. Наследник престола, его высочество Арест. Мальчишка быстро догнал Наташу и пристроился рядом, выйдя за дверь лишь чуть позже ее. Похоже, тут все имело значение. Даже время пересечения порога. «Его высочество Дориан, ее высочество Леора!» Семья императора Арвийской империи и почетная гостья Наталья Астахова вошли в зал и медленно зашагали к ожидавшему их церемонии мейстеру с огромным посохом в руках. Сейчас он стоял перед тронами и ожидал приближения правящей семьи. Стоило им приблизиться, как церемонии мейстер поднял посох и с силой ударил в пол». Потом второй раз, третий, после третьего удара величаво отошел в сторону, уступая место императору.